Эпилог Утро началось с нахального вздуха прямо в ухо. Смолька теряла совесть. Отбиваясь от капризных, кошачьих ласк, бестужив в полудреме, нашарил рукой часы и застонал, приоткрыв один глаз. В предрассветной темноте на циферблате высветилась половина пятого утра. До будильника еще спать и спать, но прожорливое животное уже наминало на нем одеяло. Пришлось подниматься. Прошлёпать босыми ногами до кухни, открывая упаковку влажного корма и запуская кофеварку. Животное жадно ринулось к миске, урча и чавкая, совсем не похоже на свою скромную и тихую теску. Как она там? Тяжёлые веки стремились опуститься, вернуть его в дрему. Где была она? Четкий образ, неуверенная улыбка, с подрагивающими углами губ, лукавые глаза и острый разворот ключиц. Его ядовитая любовь неизменно тянула к нему распростёртые тонкие руки, распахивая манящий пухлый рот. Ее лицо — единственное цветное пятно среди мрака, шумящих крон и высокой травы по пояс. Смоль всегда появлялась вместе с образом козьих кочей. Она жила там, среди высоких деревьев, и гриво блестящего озера, где болота шептали нежные обещания погибели, а моровые избы смотрели величественно в оба мира сразу. Эта деревня перемолотила их, исковеркала, и Бестужев ненавидел эти изменения. Без них его жизнь текла бы размеренно, спокойно. Первый год выдался слишком тяжелым. Липкий он душил их страхами, тянулся к глотке руками лесавок, и хохотал визгливым голосом банника. Каждый переживал по-своему и пытался не сунуть голову в петлю. Хуже всего выходило у Елизарова. Бестужев до сих пор помнил тот день. Опрокинутая инвалидная коляска, синеющие губы и закатившиеся глазные яблоки с мелко подрагивающими веками. Саша тогда успел и в благодарность получил пороже увесистым кулаком. Дураку бы радоваться. Он выжил. Несмотря на огромную потерю крови и раздробленные в муку кости, он выкарабкался. Только что на ноги обратно не встал. А Славик усердно лез в петлю. Дважды его вытягивала мать. Единожды Бестужев. К концу года желание свести счёты с жизнью поблекло. Он стал напоминать пустую оболочку прежнего себя. На второй год, Елизаров ударился в мифологию, отчаянно, почти зло листая страницы старых потрёпанных книг, швыряясь томами и матерясь. Он искал что-то, чего наверняка найти никогда не удастся. Ничто не властно над временем. Ноги он не вернет, а ужасы не забудет. Поднимая бесцветные глаза, Елизаров начал говорить штампами. И тогда Саше показалось, что все стало только хуже. Это пошло на пользу, обестужив, Заставила окрепнуть духом, разве что только Павла. Адаевский после козьих кочей возмужал, ушёл жир, оставляя острые кости, на которые он нагонял мышцы, бегая перед своей многоэтажкой в парке. Каждое утро и вечер, как неизменный ритуал, в попытке избежать от памяти. Прекратил сжигать свою жизнь в клубах, отвернулся от падких на дорогие украшения девушек. Пережитые события замкнули его в себе, заставили сконцентрироваться на единственном, что было абсолютно ему подвластно — на внутреннем мире. Общаться ни с кем не желал, от женщин его воротило, а они находили спасение в извращенных черных шутках. Во время коротких созвонов закрывали глаза и горько хохотали в ночное равнодушное небо. Боль не унималась, кровожадно ковырялась внутри. Его демоны пахли Катей. Демоны славы помогали толкать колеса коляски. Что не давало им задохнуться в болоте отчаяния? Глупая атрофированная надежда и вера, ковыляющая, мутировавшая, она будила по ночам, сжимая грудь. А что если... И ребята поддавались... Елизаров размыкал пересохшие губы и хрипло гоготал, скались в сторону друга. «Посмоль свои тоскуешь? Не беда, Вернем мы ее! Ему бы хотелось верить, что глупо, совсем по-детски. Хотелось бы растить в себе это, трепетно беречь. Но Саша помнил хладнокровные глаза их палача. Полоза. Сколько раз он возвращался. Сдирал глотку в криках, в мольбах, Но леса и болото были равнодушны к его просьбам. Катя не выходила. Он валялся в ногах Чернавы, предлагая ей все, что имел сам. А ведьма лишь высокомерно улыбалась, глядя на его моки с равнодушием, присущим всем монстрам. Она не снимала проклятия. Раздираемый чувствами, Бестужев снова вернулся туда зимой, чтобы узнать, что Чернаву забрала болезнь. Капкан захлопнулся. Проклятие осталось. Живое оно ползало под кожей, вызывая нестерпимый зуд. Полило сердце страстью, которая никогда не найдет выхода. Сколько их таскали по отделениям, выясняя детали случившегося. Сколько тестов они прошли, пытаясь доказать миру, что не сошли с ума. Психиатры пожимали плечами, подтверждая их здравомыслие, а потом неуверенной рукой выводили диагноз — Психологическое расстройство на фоне сильного потрясения. Еще бы! Увидеть, как две девчонки из группы утонули в трясине. Деревенские лживо опускали глаза, повторяя одно и то же опергруппе. Двух полуживых парней никто не слушал. Стоило заикнуться о нечисти, от них стали отмахиваться. «Монстров не существует! Чё ты мелешь?» «Да ну их!» «Егор!» Болотным газом траванулись. Несет сюда дураков нелёгкое. Поднимайте того на носилке. Чудо, что встречу с медведем вообще пережил. Смешно. Коротко звякнула кофеварка, заставляя открыть глаза и подняться за дымящейся чашкой. Саша не успел сделать ни единого глотка. Мобильный на столе протяжно завибрировал и коварно пополз по столешнице краю, заставляя неловко дернуться вперед, обжигая пальцы кофе. Зараза. Он нажал на кнопку ответа, не глядя. Прижимая телефон плечом к уху, попытался нашарить взглядом полотенце. Пальцы щипало. Лужица кофе на столе укоризненно расползалась вокруг чашки. «Слушаю». «Плохо слушаешь, товарищ. Я уже лбом биться готов. Ты бы пожалел немощного инвалида. Хоть бы палку какую у дверей оставил бы. Мне до звонка подняться как, а?» Грубый Бас Славика непривычно был пропитан эмоциями, будто эту оболочку снова заполнила жизнь. Брови непонимающе поползли к переносице: Ты приехал в 5 утра? Серьезно? Ты от меня, как мышь, от кота, бегаешь. Где еще тебя ловить? Открывай давай! Я задницу отморозил. Ты ее не чувствуешь. Из трубки послышался хохот. Елизаров пропустил сказанное через фильтр. Каждый справлялся как мог. Слава научился не принимать слова близко к сердцу. В коридоре Саша привычно споткнулся, растянувшейся перед дверью кошку, пробежал по инерции три шага и уцепился за дверь. Смолька на укоризненный взгляд ответила хитрым прищуром и не спеша поднялась, возвращаясь на кухню походкой победителя. Ручка двери под пальцами требовательно заходила вверх-вниз, и он открыл замок. Лампа на лестничной площадке мигала, но ее света хватило, чтобы увидеть нервно дергающего колеса инвалидного кресла Елизарова. Хаотично блестящие глаза с полупавшимися красными капиллярами, двухдневная грубая щетина на щеках и помятая футболка не первой свежести. Он казался безумным, пальцы на колесах слегка подрагивали. Рядом на бетонном полу со щербинками стояла большая спортивная сумка. На коленях у друга лежала старая потрёпанная книга с выцветшим названием и отбитыми краями. «Посторонись!» Он быстро проехал в дверной проем, едва не отдавив Саше ногу колесом. Бестужеву не оставалось ничего другого, как подхватить тяжелую сумку и захлопнуть за ним дверь. Происходящее его взволновало. Не до конца проснувшийся мозг отказывался анализировать ситуацию. Елизаров проехал на кухню и уже примостился к его чашке с кофе. Саша потянулся к шкафу за второй, настороженно косясь на странного гостя. Тот смотрел в ответ, открыто, с вызовом, и хищно склабился. «Гляди!» — он припечатал книгу к столу с громким стуком, заставляя кошку открыть глаза и неодобрительно укнуть дернув хвостом. Зашуршали под грубыми пальцами желтые ломкие страницы. Кухня погрузилась в тишину. Размеренно гудел холодильник. Едва слышно тикали настенные часы, журчала работающая кофеварка. В шестом часу начали спускаться по лестничной площадке соседи, спешить на работу или рыбалку, выдирая последние теплые дни у уходящего лета. А Саша не слышал ни единого звука. Уши заткнул толстый слой ватной паники. Что сработало катализатором таких изменений? Что за бурлило в голове Елизарова? Звякнула кофеварка, и в этот момент Славик замер. Палец указывал куда-то выцветшие строки, заставляя оттолкнуться тазом от кухонной тумбы и подойти, наклоняясь ближе. Со страницы на него смотрела девушка, чернобровая, зеленоглазая, с толстой косой, перекинутый через плечо. На голове кокошник с изумрудной россыпью. В волосах золотые нити. Шёлковый сарафан струился по бедрам, свободно спускаясь до щиколоток. Оживленный шепот друга обдавал горячим жаром ухо. Плавил мозг, выбивал из-под ног почву. «Малахитница! Дух гор! Я многое читал, Саня, но если полос существует...» Чего ей не существовать? Она должна все знать. Она будет знать наверняка. Если не то, как мне на ноги встать, так про драгоценности драгоценностей в горах. Плевать на все эти жалкие сборы, которые предлагают разместить в интернете с моей рожей. Я встану так. Она это выполнит. Он поднял лихорадочно блестящие глаза на бестужево и, видя сомнения, заговорил быстро почти зло и колдунью твою с того света достанет. Кто, если не эта тварь? Я много читал Бестужев. Очень много. Это самоубийство Елизаров. Ты просто бредишь». Слава горько беззвучно засмеялся. Заходили ходуном грудь и плечи. И единственным ярким пятном в этом безумном образе были глаза. Живые, бездонные, пылающие. Вера в то, что еще не все потеряно, возвышала его, сидящего в коляске, над растерянным и отчаявшимся Сашей. помешательство. Он очень боялся надеяться. Он больше не хотел. Внутренний голос вопил о неразумности, об опрометчивости. А в противовес ему, в коридоре, стояла старая спортивная сумка друга. «Мы не выберемся оттуда живыми, ты понимаешь?» Голос Елизарова, Пропитан такой концентрированной злобой, таким ядом, что имея он силу, козий кочи разметала бы по свету вместе со всеми проклятыми существами и чужеродными обитателями. Или мы заставим их вернуть нам все утраченное.